Отход рати Всеволода. Солнце еще не вставало, но было понятно, что наступает утро. Зимние ночи длинные, холодные, но это пролетело очень быстро. Князь Всеволод Юрьевич подошел к костру, возле которого грелись несколько его воинов. Костер разожгли совсем недавно. Шестеро дружинников грели руки у огня, а двое сидели рядом с раненым воином. «Держись, Василька», — говорил дружинник раненому, — который, наверное, приходил с ему братом или другом. «Побили мы монголов, побили! Большой ценой! Но победа за нами! Ты, Василька, не вздумай сейчас Богу душу отдать! Мы с тобой еще детей твоих крестить будем!» Князь Севлад поднес ладони к огню, и они быстро согрелись. Победа была одержана полная, пусть и великой ценой. Монгольская рать была перебита, и лишь немногие вражеские воины не то отошли, не то бежали... Князю подошел ратник и, поклонившись, доложил. «Княже, я как-то и приказывал, пересчитал всех выживших. В живых осталось 282 воина и 64 воина ранено. Ну даст Господь, к утру, может, еще кто из раненых подойдет. Будем собирать тела и добычу, может, еще кого найдем». Князь Севот с ужасом понимал, что, несмотря на победу, ему придется вернуться во Владимир, Радь была полностью обескровлена, и даже помышлять о занятии Рязани было бы глупо. Расцветало. Нехорошие мысли лезли в голову князя. Как же быть, коли и впрямь Михаил Черниговский, его дядя, привел свою радь к Рязани, то, видимо, хитрый лис провел его и теперь займет город. Вместо того, чтобы усилить свой род, он, Всеволод, усилил род Ольговичей, подарив им Рязань. Как на это отреагирует отец? «Княже!» — крик вывел Всеволода Юрьевича из раздумия «Вражеская рать на подходе, и силы у нее немалые». Князь Всеволод Юрьевич быстро встал на ноги и осмотрел своих людей. «У кого остались кони, седлайте. Остальные становись и приготовимся к битве». Михаил Всеволодович подошел, мелькнула мысль в голове у князя. «Понятно, почему монголы напали с ходу Видимо, он им в спину дышал. Ну что ж, придется с ним поговорить. Он не дурак и должен понимать, что, коли он вступит с нами в бой, то за нас отомстит и отец, и дядя Ярослав Киевский. — Кто такие? — все же спросил князь Севолод. — Черниговцы? — Нет, княже. — Степь, и их воинство не числа. Мы минуты супротив них не продержимся. — Князю Севолоду? Подошел его друг и ближник Сергей с конем на поводу. «Князь, брат, выжило всего восемь лошадей. Садись на коня и скачи прочь отсюда. Возьми с собой семь воинов и спеши. Монголы свежие и двигаются быстро. Не уйдешь, найдешь здесь смерть. Пойдем, Сережа, со мной. Нам здесь не выстоять, наши люди прикроют отход. Сергей, пошли». «Нет, все вот», — ответил Сергей, обнимая князя. «Я останусь» и хоть немного отвлеку на себя монголов. Без тебя я никуда не пойду. Мы с тобой друзья с детства, и ты мне дорог, ты мой лучший друг. Спаси себя, княже, а мой долг — здесь найти свой конец. Спаси и отомсти за наши жизни. Коли ты пойдешь в бою, то это может волю батюшки твоего, великого князя Юрия Всеволодовича, подкосить. А чует мое сердце, что война только начинается — «Спасайся, братишка!» Всеволод Юрьевич запрыгнул на коня и поскакал в лес. С ним ушло семь воинов. Князь Всеволод вспомнил слова Глеба Павлушевича. коли беда случится и будешь отступать, то иди на закат, а не на восход. На восход пойдешь, там бурелом, кони не смогут пробраться, а коли на закат, то сможешь от ворога уйти». Словно знал, что беда будет. «Княже, куда скакать? На восток отходим?» «На запад, на востоке — бурелом, и там мы не пройдем». «Выживет ли мой брат Владимир?» — размышлял Всеволод, скача на коня по узкой заснеженной тропе. «Спасется ли он? Я ведь за него перед отцом ответ держать буду». «Что ж, бог милостив, может, и Владимир выживет. Ну, ничего, я еще скрещу мечи с погаными степняками. Сейчас главное — выжить, чтобы вновь биться».